Глава вторая. Медноволосая незнакомка. В миг, когда я почитал свой путь оконченным, откуда-то, как показалось мне в потрясении издалека, раздался юношеский голос, крикнувший по-французски с легким акцентом. — Что ты делаешь, мерзкий мальчишка? Меня больше не вертело, не крутило. Смертоносного удара о каменную стену не последовало. Головокружение прошло не сразу. Перед глазами все плыло, и я разглядел лишь, что кто-то схватил моего погубителя за плечо, и видно крепко, ибо тот взвыл. Я тряхнул головой, чтоб туман рассеялся, и увидел перед собой не юношу, а молодую женщину или, может быть, девушку. Она была высока ростом, одета в платье китайского перламутрового шелка, из-под фетровой шляпы с фазаньими перьями Выбивались волосы тускло-медного оттенка. Длинноносое лицо пылало гневом. — Зачем ты хочешь убить бедную птичку? — воскликнула она, взяв негодяя за ухо длинными пальцами. По европейским меркам чудесную мою спасительницу никак нельзя было назвать красавицей. Современные мужчины почитают привлекательными женщин круглолицых, мясистых, с толстым дерьером и огромным бюстом. Это же, как я уже сказал, было долговяза, таща, движение не по-дамски резки, черты лица остры, не то что у щекастых рубинсовских наяд. Лиф на платье нисколько не выпячивался, а бедра, хоть и казались широкими, но исключительно за счет фижм. Прибавьте к этому низкий, немного хрипловатый голос, нисколько не приторный и не писклявый, каким обычно стараются говорить барышни. Мне, впрочем, он прозвучал райской музыкой. А еще сладостней был виск, исторгнутый моим мучителем. — Мой попугай! — захныкал мальчишка. — Что хочу с ним, то и делаю. Пустите ухо, тетенька! С юридической точки зрения он был прав. Ведь человеческие законы не признают за нами, так называемыми меньшими братьями, никаких прав личности. Я отношусь к категории дичи, и, если не имею хозяина, могу стать собственностью первого встречного. Так уж устроен наш несправедливый мир, мне его не переделать. Учитель говорил, если не можешь изменить обстоятельства, нет смысла на них сетовать. Я и не сетую. Я дам тебе за него три ливра. Эти слова заставили меня насторожиться. Видите ли, я не избалован человеческим великодушием и привык в каждом поступке подозревать корысть. Слишком много било меня жизнь. А тут еще этот плюмаш на ее шляпе. Уж не решила ли дамочка украсить свой головной убор моими маховыми или рулевыми перьями, подумалось мне. Это хорошо говорит о ее вкусе, но означает, что я угодил из огня да в полымя. — Ага, три ливра. Такого попугая поискать. Мне в чучельной лавке за него все десять дадут, — Заорал маленький мерзавец, хотя, помнится, мечтал самое большее о пяти. С минуту они торговались. а я пытался настроиться на философский лад. Возможно, на моем месте у вас и были бы предпочтения, чем вы хотите стать, чучелом или украшением на шляпе, но я меж двумя этими перспективами большой разницы не видел. Да и кто спрашивал моего мнения? Рыжая дева приобрела меня за семь серебряных монет. Что ж, всякому существу полезно узнать свою истинную цену. Отличное средство от самомнения. Когда тебя оценивают по стоимости перьев, это здорово отрезвляет. Мальчишка снял с меня сеть, сказав, что она ему еще пригодится, и убежал. А барышня поставила на мостовую сундучок. Я забыл сказать, что она несла прямоугольный и, судя по всему, довольно тяжелый ларец с ручкой. Взяла меня двумя руками и с любопытством оглядела. Я тоже получил возможность рассмотреть ее вблизи. Да уж, не красавица. Разве что большие круглые глаза, пепельно-серого оттенка, хороши. Разумеется, по европейским меркам. В Японии, например, их бы обозвали кошачьими. Кроме любопытства, я прочел в них застарелые, ставшие привычным страдание и тревогу. Такое нечасто обнаружишь во взгляде молодой девицы. Хотя, конечно, я не могу считаться авторитетом в этом вопросе, поскольку прекрасный, он же слабый, пол мне мало знаком. На море женщин не бывает. а тех, кого встретишь в порту, прекрасными и тем более слабыми, назвать трудно. — Лети и принеси мне удачу, — сказала незнакомка по-немецки, вернее, по-швабски. На Святом Луке одно время половина команды была из Южной Германии, и я хорошо знаю этот мелодичный мягкий диалект. Она подбросила меня в воздух и махнула рукой. — Гляди, больше не попадайся. Как же я был смущен и тронут уроком, который преподал мне мир. А ведь я только что был готов его проклясть. Вот этот урок. Да, вокруг много беспричинного зла. Но есть и беспричинное добро. Самое милое, что только бывает на свете. Это когда что-нибудь хорошее делают ненамеренно и безо всякой помпы. Просто так, не ожидая от всего никаких выгод. Пусть даже барышня в шелковом платье спасла меня из суеверия. Допустим, ей нужна удача в каком-то деле. Неважно. Если добро глупое, от этого оно только выигрывает в моих глазах. Она взяла свой сундучок, в котором что-то звякнуло, и пошла дальше по набережной. А я летал над нею кругами, растроганный до слез. Вообще-то попугаи от чувств не плачут. Сентиментальной слезливости я научился у людей. Чем бы мне тебя доблагодарить, щедрая чужестранка, — думал я. Молодая женщина шла по каменным плитам, решительным и твердым шагом, глядя прямо перед собой. Вдруг я заметил, что прохожие, завидев ее, останавливаются. Некоторые перешептывались, другие даже показывали пальцем. Она ничего этого не замечала, погруженная в свои мысли. И тут я понял, в чем дело. Платье. Шелковое платье. Согласно королевскому эдикту, призванному защитить французские мануфактуры, носить одежду из привозного шелка строго-настрого возбранялось. С нарушителей указа предписывалось прилюдно сдирать запрещенный наряд и взыскивать огромный штраф, а неспособных к уплате заточать в тюрьму. Девушка, несомненно, прибыла в страну совсем недавно и не знает, какой подвергается опасности. Нужно ее предупредить, пока какие-нибудь завистники, а скорее завистницы, не наябедничали стражи. Я опустился спасительницы на плечо и рванул клювом узорчатый рукав так, что ткань затрещала. Казалось бы, смысл моего поступка был предельно ясен. Скорее переоденься. Но она, увы, не поняла. «Кыш — Кыш! — вскричала она, сбросив меня. — Дура неблагодарная! Ну вот Дырка! Я летал вокруг нее и кричал. Она грозила мне кулаком. Со всех сторон пялились зеваки, привлеченные необычным зрелищем. Кто-то из женщин, добрая душа, крикнул. — Мадам, коли вам охота форсить, носите шелк, когда стемнеет. Все так делают. Но Медноволосая не поняла или не расслышала. В любом случае, было уже поздно. Через толпу проталкивался одноглазый человек в засаленном синем кафтане с красными отворотами. Люди неохотно перед ним расступались. Я знал его. Много раз видел на улице. То был сержант городской стражи по прозвищу Кривой Волк. Грубиян и маздоимец, каковыми изобилует полиция всех известных мне стран. — Нарушение дикта 1700-го! — завопил он и схватил девушку за руку. «Попалась, киска! Сейчас сдеру твою китайскую гадость и заголю тебя всем на потеху, будешь знать!» Само собой, делать этого он бы не стал, ибо зачем же портить дорогую вещь, которую потом можно втихую продать? Вымогатель хотел лишь запугать свою жертву, чтобы конфисковать платье, а заодно слупить отступного. «А ну марш за мной в караулку, дамочка!» Он потянул ее за собой. И здесь случилось нечто совершенно поразительное. Вместо того, чтобы идти за стражником, либо упираться, вместо того, чтобы возмущаться или молить о снисхождении, барышня повела себя исключительно не по-женски. Сначала она двинула сержанта носком острого башмака по голени. Через нитяной чулок удар должен был получиться весьма чувствительный. Кривой волк заорал и выпустил пленницу. Воспользовавшись тем, что рука освободилась, Девушка двинула служителя закона кулаком в нос, расквасив его в кровь. А в заключение стукнула полицейского сундучком по лбу. Раздался гулкий металлический звук. Уж не знаю, от лба или от сундучка. И обомлевший стражник шлепнулся на задницу. Такая сноровка в драке сделала бы честь любому забияке из матросского кабака. «А вы что смотрите?» — возмущенно обратилась победительница к зрителям. На ваших глазах нападают на даму, и никто не заступится. И это галантные французы!» Топнув ногой, она пошла дальше. Зеваки молча смотрели ей вслед. Лица у них были испуганные. Нанесение побоев королевскому стражнику при исполнении обязанностей — преступление нешуточное, тут штрафом не отделаешься. Но бедная, храбрая барышня не ведала, в какую скверную историю попала. Сержант, она приняла за обычного уличного приставалу. или незадачливого грабителя. А он меж тем начинал приходить в себя. — Как... как... караул! — прохрипел кривой волк. — Помогите мне встать. Вы видели? Все видели? Я ранен. Сюда, ко мне, бездельники! Эти слова были обращены к двум полицейским солдатам, спешившим на шум отворот. Плохо дело. Я полетел догонять ту, над чьей головой сгустились грозовые тучи. Ей следовало как можно скорее покинуть пределы города, иначе не избежать ареста и заточения в каземат ворчливой башни. Не оглядываясь на крики, она подошла к трехэтажному дому господина Лефевра, толкнула тяжелую дверь и вошла. Как я не торопился, как не махал крыльями, но влететь за девушкой не успел. Только с разлету стукнулся о дубовую створку. Через минуту у порога оказались и стражники. то ли они видели, куда скрылась преступница, то ли им указал кто-то из горожан, Но полицейские встали у входа и заспорили. Надо стучать или лучше подождать. Господин Лефевр, один из отцов города, богатый арматор. Принадлежащие ему корабли плавают по всем морям, от мыса Горн до Макао. Потревожить покой большого человека стражники не решались. После короткого спора они решили дождаться, когда обидчица Кривого Волка выйдет. Я слышал, как сержант, утирая рукавом разбитый нос, сказал, — А если она ему не чужая, еще лучше. Зацапаем ее, а потом к нему. Так, мало, так. Чего делать будем, ваш милость? Слушайте мне, ребята, не будьте Кривой Волк. Если не получу за оскорбление золотом, девушево они от меня не отделаются. А коли нет, засажу, стервов-крысятник.